«Встать!» — раздался крик снаружи. «Стройся! Стройся для переклички!» Евреи встать отказались. Они продолжали лежать на земле. Со страхом в глазах они посматривали на охранников или прикрывали лица руками. «Встать!» — орал Хантки. «А ну, живо! Поднимайтесь, сволочи вонючие! Мы что, еще должны вас будить? А ну, вон отсюда!» Попытка растолкать лежащих оказалась безуспешной. 500 тварей, которыми другие нравы при совершении богослужения воспринимались как палачество, были низведены до того, что уже за гранью человеческого перестали реагировать на окрики, проклятия и избиение. Они продолжали лежать, пытаясь обнять землю, вцепившись в нее, это злосчастное... Провонявшая земля концентрационного лагеря казалась им желанным раем, обещавшим спасение. Они знали, куда их собирались отправить. Пока эти люди находились в составе транспорта и в движении, они тупо следовали предписанному маршруту. Но теперь, остановившись для короткого отдыха, они столь же тупо отказывались продолжить движение. Надзиратели были в нерешительности. Им приказали в людей не стрелять. Но это оказалось весьма проблематичным. У приказа не было иного основания кроме привычного бюрократического. Лагерь не фигурировал как пункт назначения для этого транспорта, поэтому он должен был по возможности в том же количестве покинуть лагерь. эсэсовцев стало больше. Из окна 20-го барака 509-й увидел, что появился Вебер в своих начищенных до блеска элегантных сапогах. Он остановился у входа в малый лагерь и отдал приказ. Эсэсовцы прицелились и выстрелили вплотную над лежавшими. Вебер, положив руки на бедра и широко расставив ноги, стоял и думал, что после выстрелов евреи вскочат с земли. Но этого не произошло. Они презирали всякую угрозу. Они не желали, чтобы их куда-то угоняли. Даже если бы в них стали стрелять, они, наверное, едва ли стронулись с места. Лицо Вебера побледнело. «Заставить их подняться!» — кричал он. «Бейте их до тех пор, пока не поднимутся! По ногам, по пяткам!» Надзиратели кинулись в толпу. Они стали сбивать дубинками и кулаками, пинать ногами в живот и пах, они хватали людей за волосы и бороды, стараясь поставить их на ноги, но люди снова падали, словно у них не было костей. Бухер выглянул из окна. «Ты только посмотри», — прошептал Бергер, — «а избивают не только эсэсовцы. И здесь не только зеленые, не только уголовники. Тут и наш брат». Узники, как и мы, ставшие специальными дежурными и полицейскими, они избивают на манер своих учителей. Он тер свои воспаленные глаза, словно желая выдавить их из глазниц. Вплотную к бараку стоял старик с седой бородой. Вытекавшая из его рта кровь медленно окрашивала бороду в красный цвет. — Отойдите от окна, — сказал Гасфер. — Если они увидят, вас тоже заберут. — Нас не увидят. Окно было грязное и глухое, поэтому снаружи не было видно, что происходит в глубине помещения, а изнутри видно было достаточно много. «Не надо за этим наблюдать», — сказала Гасфер. «Это грех, если никто тебя к этому не побуждает». «Это не грех», — ответил Бухер. «Мы этого никогда не забудем. Вот мы и смотрим». «Разве вы не насмотрелись этого здесь, в лагере?» Бухер молчал. Он продолжал разглядывать происходящее из окна. Постепенно ярость происходившего на плацу иссякла. Надзирателям пришлось бы оттаскивать каждого в отдельности. Им понадобилось бы для этого тысячи людей. Иногда они за раз оттаскивали на дорогу 10-20 евреев, но не более. Если их оказывалось больше... Они с трудом продирались сквозь ряды охранников и сразу же возвращались к огромной темной, подергивавшейся груди тел. «А вот и со мной Бауэр», — заметил Бергер. Он приблизился к Веберу и заговорил с ним. «Они не желают отсюда уходить», — сказал Вебер, чуть более взволнованный, чем обычно. «Их можно перестрелять. Они словно приросли к земле». Но и Бауэр выпустил густое облако дыма. Над плацем висел тяжелый смрад. Черт возьми! И зачем их только сюда прислали? Вместо того, чтобы гонять их по всей стране в поисках крематория, можно было пустить их в расход там же, где они были. Хотелось бы знать, что тут за причина. Вебер пожал плечами. Причина в том, что даже у самого вонючего еврея есть тело. 500 трупов. Убить легко значительно сложнее ликвидировать трупы. А там их было две тысячи. Чепуха. Почти во всех лагерях, как и в нашем, есть крематории. Так-то оно так. Да вот по нашим временам крематории работают слишком медленно. Особенно, когда лагерь приходится срочно ликвидировать. Но и Бауэр выплюнул табачный лист. И все же я не понимаю, чего ради их гнали в такую даль. Опять все дело в трупах. Нашим властям не нравится, когда наталкиваются на слишком много трупов. И только крематории до сих пор проворачивали это таким образом, чтобы число трупов впоследствии нельзя было проверить. К сожалению, при огромном спросе они работают все еще чересчур медленно. Нет действительно современного средства, чтобы быстро отделаться от большого количества трупов. Еще долго затем можно скрывать массовые захоронения, чтобы выдумать всякие там небылицы. Такое было в Польше и в России... «А почему бы эту сволочь просто-напросто при отступлении...» Ну и Бауэр сразу поправился. «Я имею в виду не оставить там, где она была при стратегическом стремлении линии обороны. Они ведь больше уже ни на что не годятся. А может, лучше оставить эту сволочь американцам или русским, чтобы их осчастливить?» «Тут опять все упирается в трупы», — возразил терпеливо слушавший Вебер. Дело в том, что при американской армии полно журналистов и фотографов. Фотографии понаделают, да еще утверждать станут, что люди были измождены. Ной Бауэр вынул сигару изо рта и пристально посмотрел на Вебера. Он никак не мог понять, потешается над ним начальник лагеря или нет. Как Ной Бауэр не старался, ему никак не удавалось разгадать эту загадку. Вебер скорчил привычную гримасу. «Как это изволите понимать?» — спросил Ной Бауэр. «Что вы имеете в виду?» «Ясное дело, что они измуждены, а как же еще?» «Все это выдумки, измышления иностранной прессы. Министерство пропаганды ежедневно предупреждает об этом». Ной Бауэр все еще не сводил взгляда с Вебера. «Собственно говоря, я его совсем не знаю», — подумалось ему. «Он всегда делал то, что я хотел, однако фактически...» Я ничего о нем не знаю. И я не удивлюсь, если однажды он вдруг рассмеется мне прямо в лицо. Мне и, наверное, даже самому фюреру. Ланцкнехт, лишенный настоящего мировоззрения. И партия в его глазах ничто. Она для него так, между прочим. Знаете, Вебер, — начал было он и осекся, — Видно, не имело смысла затевать серьезный разговор. На какое-то мгновение им овладел страх. «Конечно, люди измуждены», — проговорил он. «Но в этом нет нашей вины, ведь противник со своей блокадой толкает нас к этому. Или это не так?» Вебер поднял голову. Он не поверил своим ушам. Но и Бауэр напряженно разглядывал его. «Разумеется», — ответил спокойно Вебер. «Так оно и есть». «Противник со своей блокадой!» Но и Бауэр кивнул. Его страх снова улетучился. Он окинул взглядом плац для переклички. «Откровенно говоря», — произнес он почти доверительным тоном, «лагеря все еще сильно отличаются друг от друга. Наши люди выглядят несравненно лучше, чем те там. Даже в малом лагере вы не находите?» «Да», — ответила задачный Вебер. Это бросается в глаза, когда начинаешь сравнивать. Мы, без сомнения, один из самых гуманных лагерей во всем Рейхе. Но и Бауэр ощутил чувство приятного облегчения. Конечно, люди умирают, и немало. В такие времена это неизбежно. Но все мы люди. Кто на это уже не способен, тому вряд ли стоит работать у нас. Ну где по-другому обходится с предателями и с врагами государства? «Да практически нигде. В том-то и дело. Измуждены? Разве мы в этом виноваты?» «Я говорю вам, Вебер...» но и бауэра вдруг мелькнула мысль. «Послушайте, я знаю, как выкрыть людей отсюда. Догадываетесь как?» «С помощью еды!» Вебер ухмыльнулся. Иногда старик действительно спускался с облаков своих фантазий. «Прекрасная идея!» — заявил он. Если от дубинок нет толку, еда поможет, это уж точно. Но у нас нет дополнительных порций. Что ж, тогда пусть заключенные откажутся от положенного им пайка. Пусть проявят товарищескую солидарность. Получат немного меньше на обед. Но и Бауэр раздвинул плечи. Они здесь понимают по-немецки? Может быть, кое-кто. Есть переводчик? Вебер спросил кое-кого из охранников. Они подвели к нему троих.